Петух. Несмотря на то, что эта птица ассоциировалась с загробным миром, петух почти всегда служил положительным символом, связанным с Солнцем, благодаря своим способностям возвещать приход нового дня. В эпоху Возрождения считалось, что петух связан и с солнечными античными божествами, например, Аполлоном. Он сопровождает Меркурия, покровителя торговли, и Марса, бога войны, поскольку петух считался и символом бдительности, добродетели, необходимые для торговцев и для воинов. В христианской культуре он символизирует силу света, изгоняющего тьму. Петух бодрствует в темные часы и возвещает свет Христа, восходящий на востоке. И именно в этом качестве его любили изображать в романских церквях. Он может являться и символом самого Христа, открывшего Новый день эры. Эта птица напоминает нам о страстях Христовых и отсылает к истории святого Петра, который трижды отрекся от учителя прежде, чем пропел с утра петух, как и предсказывал апостолу Христос во время Тайной вечери. Петух иногда представлен в сценах Рождества и поклонения пастухов как символ будущих страстей. Однако его образ может нести и отрицательную коннотацию, воспринимаясь как символ похоти и агрессии, что было, вероятно, связано с его воинственным характером.